Глава двенадцатая. Сесили выбралась из палатки. Она заснула над ноутбуком и сейчас чувствовала себя немного дезориентированной. «Диди, -ди, сюда!» Галден жестом позвал ее к кухонной палатке, откуда раздавался звон кастрюль и доносился запах чечевицы со специями. У нее тут же заурчало в желудке. После приезда в Непал она много раз ела Далбхат, но это блюдо так и не наскучило ей. Далбхат – национальное блюдо из риса, популярное в Индии, Пакистане, Бангладеш и Непале. Внутри, над мисками, полными еды, собрались все горные шерпы и некоторые носильщики, доставлявшие груз их экспедиции. Сесили показалось, что ее допустили в святилище. Вот так альпинистам дают повод чувствовать себя особенными. Не тем, что предоставляют такую роскошь, как отдельная палатка, а тем, что позволяют почувствовать себя частью семьи Шерпов. «Вот, попробуй!» Галден зачерпнул ложкой из ближайшей миски. Она, сразу еще не попробовав, ощутила острый запах перца чили и уксуса. «Господи, это же дико остро!» «Разве?» Галден обеспокоенно сдвинул на переносице брови. «Просто восхитительно!» добавила Сесили. «Во рту у нее горело». «Рад, что тебе нравится, Диди. Это наша традиционная горная еда». «Ну тогда запиши и меня». «Это наш повар Дава». Галден указал на мужчину, который повернулся к ней и, приложив одну руку к груди, поклонился. Сесили поклонилась в ответ. «Приятно познакомиться. С нетерпением жду возможности попробовать другие твои блюда. А это наши братья-шерпы Тенцинг и Фемба». Ты с ними уже встречалась». Сесили улыбнулась обоим, радуясь возможности узнать их поближе. По прибытии в лагерь она была слишком взбудоражена и встревожена, чтобы запомнить все имена и лица. Судя по виду, Тенцинг был старшим. Он обладал внешностью, которая вселяла спокойствие. Вероятно, это была уверенность, основанная на богатом опыте жизни в горах. Фэмбо и Галден, напротив, по возрасту были ближе с Элис. Сесили вспомнила, как Элис говорила, что обожает Фембу, и теперь понимала, почему. У него была улыбка от уха до уха и заразительный смех, когда он шутил с кухонным персоналом на Непальском. Галден, по сравнению с ним, держался серьезно. «Диди, пора двигаться в соседнюю палатку. Скоро будет ужин». «Спасибо, Галден». В обеденной палатке Сесили заняла место рядом с Элисой напротив Гранта. Решила, что сейчас самый подходящий момент спросить о дроне, но в палатку вошел дуг. Пересчитав всех по головам, он удовлетворенно кивнул. «Отлично. Давайте есть». Словно дождавшись сигнала, появился Дава. Он внес огромный сотейник с водянистым овощным супом и выдал каждому по большому половнику. Сесили сразу выпила всю миску. Следующим блюдом – была пицца, сделанная на домашнем тесте с начинкой из жареной курицы и овощей. Для Сессили это оказалось сюрпризом. Она думала, что подадут Далбхат. «Здесь еда лучше, чем на пик Элис потянулась за новым куском пиццы. «А что там подавали?» «Одно дело читать статьи о той экспедиции, совсем другое — услышать рассказ вживую». «Это была твоя вторая попытка, да? да?» В мою первую экспедицию я также в первый раз оказалась в зоне смерти без кислорода. Элис резко выдохнула. Ничто не могло подготовить к тому, с чем я столкнулась. Добралась до восьми тысяч, и тут — бам! Она хлопнула ладонью по столу. Поняла, что дело плохо. Ходила как пьяная, даже сказала Фэмби, что, кажется, вижу, как на нас наступают инопланетяне. Оказалось, что это просто еще одна группа. За всю свою альпинистскую карьеру... Я больше никогда не испытывала подобного. Когда видишь то, чего нет. Когда нет никаких сил. Когда ноги отказываются двигаться. Фемба увидел, как я надрываюсь, и мы повернули назад. Я не хотела. Это было самое трудное в жизни решение, и поэтому я так рада тому, что вернулась сюда. На этот раз я не стану спешить. Но до вершины доберусь. Трудно было представить эту маленькую энергичную женщину, на вершине в Каракаруме, но все подтверждали фотографии и рассказы. «А почему ты не пользовалась кислородом?» спросил Зак. «Тогда ты могла бы отметиться на другой горе, вместо того, чтобы делать одно и то же дважды». «Для меня речи об отметиться нет. Главное, чего я достигла. Мне важно совершать все эти восхождения без кислорода. Если что-то мешает, я предпринимаю еще одну попытку». Элис откинула за спину длинные волосы. Говорят, что Броудпик, как Манаслу и чо одна из легких гор. Жаль, что этого не слышал Дорджи, который погиб, когда под ним обрушился снежный мост. У Сесили по спине пробежали мурашки. Теперь она многое начала понимать. Если пальпинисты подолгу переживали из-за каждой смерти, они бы не задержались надолго в горах. «Чо действительно легкая?» сказал Грант, не замечая замешательства Сестили. Только не тогда, когда какой-нибудь придурок решает идти дальше вместо того, чтобы повернуть назад, как ему велено. Он отвернул крышку у бутыли коки и стал пить. Что случилось? поинтересовался Зак. Я был во втором лагере, снимая дурацким беспилотником для своего клиента, когда по радио сообщили новости. Перед нами была огромная группа индийцев. Человек 20, наверное. Большая их часть добралась до вершины, но один парень так и не вернулся в лагерь. К нашему счастью, Чарльз был выше на горе. Нам всем пришлось сгрудиться вокруг единственного радиоприемника, пока он докладывал о результатах поисков. Поняв, что его от нас отделяет гребень, я запустил дрон, чтобы попытаться отследить их. «И что, удачно?» Грант многозначительно подмигнул. «Подожди, кого вот увидишь наш фильм, тогда и узнаешь». Элис поморщилась так что случилось с альпинистом спросила Сесили. чарльз нашел его в расселении ему пришлось прусиком спускаться вниз и вытаскивать его жуткая работа честное слово я бы не хотел чтобы ее делал кто то кроме чарльза прусик схватывающий узел получивший свое название в честь автора австрийского альпиниста карла прусика Цесили достала из кармана куртки блокнот на пружинке, записала прусик и обвела слово кружком, чтобы потом посмотреть его значение. У нее не было желания демонстрировать свое невежество. Грант продолжил. «В общем, парню был бы конец, если б не Чарльз. Когда они выбрались из расселены, на помощь пошла наша команда шерпов, чтобы доставить его в базовый лагерь. Для меня это означало конец восхождения». Как выяснилось, ему было сказано поворачивать назад за несколько часов до происшествия, но он проигнорировал приказ. Некоторые люди не знают свои границы. «Паршиво», — сказал Зак. «Только мне не рассказывай», — буркнул Грант. Но ну, поверьте, ребята, когда Чарльз с индийцем на руках вошел в наш лагерь, рассекая туман, это было как появление супергероя, горного мстителя». Во всяком случае, это дало мне возможность заснять его в действии. Он достал из кармана толстый жесткий диск в прочном корпусе из оранжевого пластика и ласково похлопал по нему. Материал, что у меня здесь, убедил его в том, что я тот, кто нужен для съемок последнего этапа. «А разве у тебя нет резервной копии где-нибудь в облаке?» спросил Зак. «Ты видел, какая скорость загрузки в Катманду? У меня на это ушли бы годы». «Нет». «Эта штука надежно защищена. Я с ней, как с ребенком. Никогда не выпускаю из виду». «Кстати, Грант, насчет дрона», — начала Сесили, но туда вовнес огромный приветственный бисквитный торт с кремом. Сесили плохо представляла, каким образом он сумел испечь здесь бисквит. Когда каждый взял по куску торта, Дух подался вперед и сплел пальцы. Все взгляды обратились на него». В базовом лагере он держался солиднее, чем в Катманду или даже в Самоговне. Команда, добро пожаловать в ваш новый дом. Так как мы проведем здесь весь следующий месяц, мы должны приложить все силы, чтобы относиться к нему уважительно и содержать в чистоте. Свои гаджеты можете заряжать по вечерам, когда работает генератор. Мы будем ужинать здесь каждый вечер в 18.00, и в это же время будет проводиться инструктаж на следующий день так что не опаздывайте. Завтра мы отдыхаем, так как здесь половина кислорода от того, к чему вы привыкли. Вашим организмам нужно время, чтобы адаптироваться. Он бросил на стол какой-то маленький прибор. Это пульсоксиметр. Наденьте его на указательный палец и подождите несколько секунд. Снимайте показания в одно и то же время каждый вечер. Нужно, чтобы увеличение происходило день ото дня, Если заметите какой-то скачок вниз или ваши показания не поднимутся выше 80 к следующей неделе, обязательно дайте мне знать. Пульсоксиметр. Медицинский прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови. Сесили надела прибор на палец и нахмурилась, увидев на дисплее 65%. Если бы она находилась в больнице, ее уже давно посадили бы на дополнительный кислород. Но здесь такие показания были ожидаемыми, если учесть, что за один день группа поднялась на огромную высоту. Пульс тоже был ненормально высоким. Более 80 ударов в минуту, несмотря на то, что в обычной обстановке, показатель был значительно ниже. Она записала показания в свой блокнот и передала пульс пульсоксиметр Заку. Гидратация ключ к тому, чтобы не заболеть». Гидратация. Чрезмерное содержание воды в организме. В первые несколько дней вы должны воспринимать это спокойно. Я говорю абсолютно серьезно. Когда мы будем готовы приступить к практической акклиматизации на горе, вы должны быть полными сил и здоровыми. Иначе ваши деньги будут потрачены зря. Это также означает, что в ближайшие несколько дней никаких душей. Ничего, что могло бы шокировать ваш организм, или помешать его восстановлению в этих условиях и при этой температуре. Сесили поморщилась. Не то чтобы она мечтала о приятном горячем душе, но эта новость все равно доставила дискомфорт. Она уже заплела свои волосы в тугие косички, чтобы не мешали. Дуг продолжил. Пришла информация, что страховочная команда уже во втором лагере и в хорошем темпе продвигается вперед так что через пару дней нам надо выйти на маршрут и начать ротации. Мы будем подниматься до первого лагеря, оставлять там часть тяжелой экипировки, чтобы потом перенести ее выше и ночевать. Палатки будут двухместными – Сесили с Элис, Грант с Заком. Если все будут чувствовать себя хорошо, двинемся ко второму лагерю. После того, как все проведут как минимум одну ночь в третьем лагере и благополучно вернутся на базу, Будем ждать окно для штурма вершины. Главное тут — терпение». Именно этот аспект альпинизма Сесили не понимала до того, как вслед за Джеймсом поднялась на Аканкагуа. Ротации — ключ к акклиматизации на высоте, хоть и включают в себя многочисленные восхождения и спуски по одному и тому же маршруту. Из всех опасностей на горе больше всего пугала высота. Ее воздействие предугадать невозможно, и вылечиться от нее нельзя. Состояние мог улучшить только спуск. Даже короткий переход на высоте не мог бы служить индикатором того, как человек почувствует себя на вершине. Все обычно начиналось с головной боли, заложенного носа, возможно, даже с небольшим кровотечением, усталости. Эти симптомы были неизбежны. Справиться с ними помогало время, поддержание нормального уровня жидкости в организме и обезболивающее. Если симптомы усиливались и переходили в ОГБ, острую горную болезнь, человека ждали потери аппетита, тошнота, головокружение, низкий уровень сатурации. Сатурация. Насыщение крови кислородом. Для чего требовались более сильные препараты? На такие случаи у Сесили в сумке были рекомендации лекарства для лечения горной болезни. Хотя гораздо лучше было бы акклиматизироваться естественным образом потому что таблетки могли бы затушевать симптомы. И далее наступило бы быстрое ухудшение состояния организма. Вол и вогм. Высотный отек легких и головного мозга. Резкий кашель, одышка, галлюцинации, бред, скопление жидкости в легких, скопление жидкости в мозгу. В таком состоянии штурм вершины стал бы невозможным. Единственным вариантом было бы повернуть обратно и спуститься вниз. А отказ от этого означал бы смерть, которая может произойти в мгновение ока. Помните, тон дуга был мрачным. Вы должны заботиться о простых вещах, чтобы у вас всегда был запас воды, чтобы у вас на кожу всегда был нанесен солнцезащитный крем, чтобы у вас была запасная пара перчаток. Не рассчитывайте, что команда понесет вас. Шерпы здесь не для этого. Единственный человек, который поможет вам подняться в гору, «Это вы сами». Наступила тишина. Задача, предстоявшая им, была слишком огромной, монументальной. Однако к ее провалу могла привести крохотная ошибка. Уменьшить вероятность такого исхода помогал опыт. Но именно опыта у Сесили не было. «Трудись!» Дуг был явно удивлен. «Что?» Сесили помотала головой. «Так мне однажды сказала одна альпинистка. Трудись!» «Это как мантра». «Верно». Он опустил взгляд, на его скулах заиграли желваки. «Я тут подумал и решил подниматься без кислорода», — сказал Зак. Он ждал удивления, но каменное лицо дуга не дрогнуло. С дальнего конца стола донесся смешок Элис. «Ага, я тоже не хочу пользоваться кислородом», — добавил Грант. Сесили, не веря своим ушам, переводила взгляд с одного на другого. «Нет», — твердо заявил Дуг. Его ноздри раздувались. Изменение в реакции наступило очень быстро. Не было никакого затишья перед бурей. Несколько неверных слов, и его лицо вспыхнуло гневом. Этот гнев почти не скрывала маска любезности, которую он, как профессионал, был вынужден носить. «Вы понимаете, какой опасности подвергаете нас? Каждый раз, когда мы сопровождаем вас в горы, мы вверяем вам нашей жизни». «Вы хотите обойтись без средств жизнеобеспечения?» «Не в моей команде!» К удивлению Сесили, Зак начал возражать. «Но Элис... Элис, вне всяких сомнений, уже показала, на что способна. А вас я такого сказать не могу. То, что в прошлом вы сделали парочку восхождений на восьмитысячник, ничего не значит. Вы, черт побери, не имеете никакого представления. Ни малейшего». Он буквально вылетел из палатки и Полок с шуршанием упустился на место. «Как я понимаю, это нет», — нервно рассмеялся Зак. «Может, отметим, я прихватил с собой бутылку». Грант ухмелялся, как нашкодивший школьник, достав из-под стола полупустую бутылку Рома капитан Морган и поставив ее на стол. Элис многозначительно раскрыла глаза, а Сесили подавила смешок, и вдруг сморщилась, когда боль пронзила голову. Она не могла поверить в то, что Грант будет пить алкоголь на такой высоте. И еще больше удивилась, когда Зак потер руки и сказал «А давай!» «Ваше здоровье, ребята!» Грант влил щедрую порцию в свой кофе, потом проделал то же самое с кофе Зака. Затем помахал бутылкой, предлагая выпивку остальным. Сесили покачала головой. Шерпы, и рядом с ней и лис, лишь вежливо улыбнулись и отказались. «Мне больше достанется», — сказал Грант, отпевая кофе. У Сесили так сильно болела голова, что в глазах заплясали цветные пятна. Она сделала большой глоток воды. «Высота», — сказала Элис, хлопая ее по коленке. «У тебя есть препараты?» «В палатке». Элис порылась в поясной сумке и достала блистер с эбупрофеном. «Вот, ты моя спасительница, мне надо прилечь». Сесили встала, но покачнулась и схватилась за край стола. Зажмурившись, потерла переносицу. «Дай мне свой нал, Джин. Марка пластмассовых изделий». Элис налила в бутылку горячей воды из термоса. «Положи ее к себе в спальник. Помогает заснуть в холод. К тому же у тебя будет запас воды». Сесили прижала бутылку к груди и сразу ощутила тепло. «Спасибо». Слово прозвучало чуть громче шепота. «Не за что», — улыбнулась Элис. Сесили вышла в ночной холод. Дойдя до своей палатки, расстегнула молнию и сунула теплую бутылку в спальник. Когда она забралась в палатку, сил едва хватило на то, чтобы снять ботинки. Ее потрясла масштабность предстоящего опыта. Как минимум три недели придется спать на льду и снегу, вдали от теплой постели. От знакомых людей отделяют тысячи миль. Она подумала о болезни. Его тело завернули в мешок и оставили на холоде в ожидании вертолета, который доставит его домой. Кто знает, когда этот вертолет прилетит? Его товарищи по команде продолжили экспедицию, преследуя собственные цели. Подумала о Пьере, человеке, который в буквальном смысле просто исчез в разряженном воздухе. Если с ней что-нибудь случится, кому до этого будет дело?